Голова 926. Мощь грома. С первых же секунд в воздухе Иван Буэлэ понял, почему избранных в небе так трясло, из-за чего некоторые чуть не упали в бумажное море. Стоило ему взлететь, как на него навалилось чудовищное давление. Как будто ему на плечи опустился вес немыслимых размеров горы, отчего его начала бить дрожь. Давление даже нарушило работу его культивации. «Навалившийся на меня огромный вес, а чей влияет на культивацию!» Прищурившись, подумал Ван Бууле. К счастью, он мог противостоять давлению, правда, с одной падения скорости. Да и культивация стала вращаться медленней. С другой стороны, влияние внешней среды постепенно будет сходить на нет. Вот только испытание не могло быть настолько простым. Ван Бууле приключил внимание на первых поднявшихся в воздух практиков, которые улетели уже на несколько сотен метров. Эти избранные летели не очень быстро, их постоянно мотало из стороны в сторону, а также, как и все. Четверо недавно чуть не упали в бумажное море, но в последний момент им удалось выйти из пеки и полететь дальше. Как вдруг они опять задрожали и запаниковали, а потом вновь рухнули вниз. Трое пытались собраться с силами, а одному не так повезло. Недалеко от поверхности моря он начал выравнивать траекторию своего полёта. Ему почти удалось спастись, но так сложилось, что прямо перед ним поднялась огромная волна и накрыла его с головой. Парень попытался как-то защититься, Но прямо у всех на глазах его ноги обратились в чёрную бумагу. Все услышали его отчаянные вопли. Лишившись контроля над телом, он рухнул в чёрное море. Спустя несколько вдохов он превратился в бумажного человека, а потом и вовсе затерялся среди волн. От увиденного у избранных сердце пропустило удар. Ван Буэлла поменялся в лице. Что до троицы незадачливых избранных, они побледнели. Не рискнув полететь дальше, они в страхе рванули назад. Группа из восьми человек, одна из первой поднявшихся в небо, в этот момент разделилась. Четвёрка отмеченных Ван Блоле избранных, в том числе девушка в маске, уже улетели на 3 км. За ними летела вторая группа из более чем 50 человек. Правда, их скорость была заметно ниже, хотя так они смогут продержаться достаточно долго. Что до остальных, после смерти одного из избранных, они не решились подняться в воздух, и им предстояло принять непростое решение. Тем временем вслед за второй группой избранных один с другим начали подниматься в воздух и другие практики. Они видели, что случилось с бедолагой, который упал в море, но и оставаться на корабле было равносильно признанию поражения, поэтому они решили попытаться пройти испытание. После случившегося Ван Буэлэ насторожился. Только он собрался присоединиться к остальным, как группа девушки в маске, улетевшей дальше всех, внезапно ускорилась. Довольно быстро их скорость вернулась в норму, но у Ван Буэлэ всё равно блеснули глаза. Он не только наблюдал за людьми глазами, но и божественным сознанием. Ван Бола быстро догадался, что давление усиливалось вместе с ростом скорости и увеличением пройденного расстояния. Другими словами, либо ты полетишь на оптимальной скорости, либо тебя ждёт постепенно растущая сложность. Теперь понятно, почему нам дали 5 дней. Если хочешь держать достаточно высокую скорость, чтобы за 5 суток добраться до берега, то будь готов столкнуться с совершенно немыслимым давлением. Ван Боле сделал глубокий вдох. Задача предстояла нелёгкая, но он всё равно считал, что справится. Он сорвался с места и сразу почувствовал возросшее давление на культивацию, но это не могло остановить его. За пару вдохов он преодолел около полутора километров, оставив позади большинство избранных, он сразу привлёк к себе внимание. Многие избранные во все глаза уставились на него. Даже лидеры, в том числе девушка в маске, повернули головы и краем глаза посмотрели на Ван Була. Если после этого равка он продолжит в том же духе, то ещё за пару вдохов нагонят их. Тогда у них появится ещё один серьёзный конкурент. Кто это? Какая скорость? Избранный Гадоли, откуда взялся этот загадочный практик? Но никто не смог предугадать того, что произойдёт дальше. Ван Болео уверенно догонял лидеров, как вдруг у него волосы на голове встали дыбом. Куда-то пропавшие Алые молнии наконец решили нанести удар. Одна из них возникла словно из ниоткуда и обрушилась на него. «Чёрт подери!» — вскричал Ван Буэлэ. Он сразу узнал молнию, последствия загаданного у бутылочки желания. Он попытался увернуться, но всё произошло слишком быстро. Молния мгновенно поразила цель. С диким воплем Ван Буэлэ чуть не рухнул бумажное море. Чудом избежав верной смерти, он свирепо огляделся. В его сердце бушевало пламя ерости. "Будь ты проклята!" взревел Иван Павлов, когда увидел ещё много прячущихся молний. Пока он находился на корабле, они ничего не предпринимали. Даже после его взлёта они не нанесли удар. Молнии ждали момента, когда он завинтит скорость до предела. По мнению Ивана Павлова, это было очень подло с их стороны. Против такого опасного и хитрого противника была нужна предельная бдительность. Не успело эхо его рокотательства стихнуть, а в небе вдалике появились десятки алых молний. Позади уже набухали сотни. Если посмотреть ещё дальше, то там поджидали десятки тысяч олых молний. Проклиная про себя молнии, Ван Боуле быстро помчался обратно к древнему кораблю. При виде погони избранные вокруг оцепенели, даже лидеры удивлённо посмотрели в его сторону. Может, помимо давления на нас и культивацию, три волнения молний тоже являются частью испытания? Почему тогда оно атакует только одного из нас? Годёта, я уже видел эти молнии. Некоторые избранные прибыли сюда на одном с Ван Буула корабле. При виде молнии не сразу все поняли, в особенности Лилинзы. «Садалу! Это ты навлёк на нас эти молнии!» В ярости прокричал он. Некоторые избранные с корабля Ван Була выглядели взбешёнными, но сейчас ему не было до них никакого дела. У него были проблемы поважней. Например, десятки молнии у него на хвосте. Приземлившись на корабль, он увидел на борту чуть меньше десяти человек. Они нервничали и явно пока ещё не решились подняться в воздух. Эти молодые люди трезво оценивали уровень своей культивации. С ней им вряд ли удастся добраться до берега, что и стало причиной их неуверенности. Вступительное испытание оказалось довольно простым, но во всем бесконечном Дао-домене его не смогут пройти 99% практиков Великой Завершенности Бессмертия. По этой причине оставшиеся на корабле люди не обратили особого внимания на Ван Буэлэ. Вместо этого они собрались вместе и раскинули свою культивацию в стороны, Судя по всему, они хотели совместно подавить воздействие моря в надёжде замедлить превращение корабля в бумагу, чтобы на нём доплыть до берега и пройти испытание. Причём так делали не только они, части из братьных на других кораблях использовали похожую стратегию, вот только их тактика не приносила желаемых плодов. Большинство кораблей почернели и, судя по всему, вскоре полностью превратятся в бумагу. Иван Боволас с громким стуком приземлился на палубу, в следующий миг молния и градом обрушились на корабль. Судно едва заметно задрожало, другой реакции не последовало. Похоже, корабль мог без проблем отражить удары десятков молний, но не мог противостоять губительному осы чёрного моря, который жадно вгрызался в деревянный борт. После бомбардировки молниями в уши людям модарил пронзительный звук. Губительный ци вместе ударов тут же рассеялся. Теперь часть корабля была освобождена от бумажной трансформации. Изборны на борту оцепенели, даже молодые люди в воздухе недоверчиво посмотрели на ветхое судно. Ван Баулен Аполлобе поднял голову и горделиво посмотрел в небо, а точнее на обалдевшего Лилин-Зе. Презрительно фыркнув, он прокричал «Идиот! Я использовал магию для очищения всего Черного моря, дабы вернуть свет этому миру и очистить его!» Сказав это, он театрально начал выполнять магические пассы, а потом негромко сказал «Мощь грома, явись!»